тобой, с твоим портером и шампанским, на вот возьми свои деньги, куда бишь я их положил, вот совсем забыл, куда сонул проклятые, он вынул какую-то замасленную и списанную бумажку, нет, не они, — говорил он, — куда это я их, он шарил по карманам.